Когда служащий подогнал машину и распахнул дверцу, Крэг просунул указательный палец под клапан конверта и открыл его. Чувствуя, как учащается пульс, он извлек сложенный вдвое листок бумаги. «Что это?» – озабоченно спросила Леона, увидев, что появившийся после занятий румянец на щеках Крэга внезапно исчез. Крэг поднял глаза на Леону, и в его взгляде она увидела такое напряжение – которого раньше никогда не бывало. Она не могла понять, что выражает этот взгляд, недоверие или замешательство. Но то, что Крэг испытал шок, сомнений не было. Ей даже показалось, что Крэга разбил паралич. Он почти не дышал. «Что с тобой?» — тревожно произнесла Леона. Она помахала рукой перед окаменевшим лицом Крэга. Бросив взгляд в сторону... Леона увидела, что они стали центром всеобщего внимания. Зрачки Крэга сузились, лицо порозовело. Казалось, что он постепенно возвращается к жизни после короткого обморока. Подбородок у него задрожал, и он стал машинально комкать бумагу. «Мне вручили повестку», — прошептал Крэг. «Этот подонок подал на меня в суд». С этими словами он разгладил листок и вбился в него глазами. «Кто подал на тебя в суд?» «Стэн Хоуп, Джордан Стэн Хоуп». «За что?» «Преступная небрежность, приведшая к неоправданной смерти. Это возмутительно». «Речь идет о Пейшен Стэн Хоуп». «О ком же еще?» — сквозь стиснутые зубы злобно спросил Крэк. «Послушай, я же не вхожу в число твоих врагов!» Леона подняла руку в шутливой защите. «Не могу поверить! Это переходит все границы!» Он снова перечитал послание, словно пропустил нечто важное. Леона посмотрела на служащих гаража. Один из них все еще придерживал дверцу водителя, а другой держал открытую дверцу для пассажира. «Что ты собираешься делать, дорогой?» Прошептала она, ведь мы не можем торчать здесь весь вечер. Слово вечер прозвучало в ее устах как вечер. Заткнись, рявкнул Крэк. Ее акцент наконец вывел его из себя. Лена отреагировала на его резкость коротким издевательским смешком и с угрозой спросила: Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Словно проснувшись во второй раз и увидев, что все глаза обращены на них, Крэг пробормотал извинения и добавил, «Мне необходимо выпить». «Прекрасно», — сказала Леона, — «где, здесь или дома?» «Здесь», — коротко бросил Крэг и повернулся к лифтам. Леона пожала плечами и, послав служащим гаража извиняющуюся улыбку, двинулась следом за ним. Когда она подошла к Регу, тот методично бил кулаком в кнопку вызова. «Тебе надо успокоиться», — сказала она и оглянулась. Присутствующие поспешно отвели глаза, сделав вид, что не смотрят в их сторону. «Тебе легко говорить «успокойся», — кипятился Крэг. «Иск вчинили не тебе. И разве не унизительно получать повестку в суд на глазах у чужих людей?» Леона не возобновила разговор до тех пор, пока они не устроились за небольшой, но высокий стол подальше от посетителей. Они сидели на круглых табуретах с низкой спинкой. Крэг взял себе двойное виски, что было для него необычно. Как правило, он пил очень немного. Вызов к пациенту мог поступить в любое время суток. Леона заказала бокал белого вина. Судя по тому, как дрожали его руки, она поняла... что его настроение снова изменилось. Первоначальное недоверие перешло в гнев, сменившийся страхом. Смена настроения произошла за каких-то пятнадцать минут с того момента, как он получил судебное уведомление. «Никогда не видела тебя таким расстроенным», — начала Леона. «По правде говоря, она не знала, что сказать, но чувствовала, что сказать что-то надо». Умением молчать она тоже не обладала. Конечно, если это молчание не было сознательным. Если требовалось, она могла долго сидеть молча, надув губки. «Естественно, расстроен», — хмуро согласился Крэк. Когда он поднял стакан, его руки так тряслись, что лед стучало стекло. Поднося виски к губам, он расплескал напиток. «Черт!» — сказал он и поставил стакан на стол, стряхнув капли с руки. Затем салфеткой вытер губы и подбородок. «У меня не укладывается в голове, как мог этот полубезумный урод так со мной поступить. Особенно после того, как я столько сил отдал этой истеричной зануде. Я ненавидел эту бабу». Немного поколебавшись, Крэг добавил, «Думаю, мне не стоило этого говорить. Врачи предпочитают не распространяться на эту тему». А я считаю, что тебе нужно высказаться, ты очень расстроен. Дело в том, что Пэйшен Стэнхоуп доводила меня до иступления подробнейшими рассказами о деятельности кишечника. Кроме того, она собирала и хранила, чтобы потом мне продемонстрировать мокроту. Это было отвратительно. Эта женщина доводила до безумия всех, включая Джордана и даже себя. Леона кивнула. Хотя она не была тонким психологом, она понимала, что Крэгу надо дать выговориться. «Не могу даже вспомнить, сколько раз за последний год я таскался в их безобразный дом после работы или даже ночью, чтобы держать ее за руку и выслушивать бесконечные жалобы. И ради чего?» спрашивается. «Она редко следовала моим рекомендациям. Я предупреждал ее, что надо бросить курить». «А она дымила, как дьявол, как я не убеждал ее». «Неужели?» — спросила Леона. Она кашляла мокротой и тем не менее продолжала дымить. «Ты помнишь, что ее постель провоняла табаком?» «По правде говоря, нет», — ответила Леона. «Я была настолько шокирована общей картиной, что не принюхивалась. Пэшн скурила так, словно никакого завтра для нее уже не существует». Одну сигарету за другой. За день она выкуривала несколько пачек. И это еще не все. Она сознательно игнорировала мои рекомендации. Миссис Пайшенс требовала, чтобы я выписывала лекарства, а затем принимала или не принимала их, как ей вздумается, какое у нее было настроение. А почему она так поступала? Наверное, потому что ей нравилось болеть. Это позволяло ей хоть чем-то заняться, больше сказать нечего. Она была пустым местом для меня, для ее мужа и даже для самой себя. Ее смерть стала для всех подлинным даром небес, тем более, что жизни у нее и не было. Крэк успокоился настолько, что выпил скотч, не пролив ни капли. «Я видела ее несколько раз в твоем офисе, и мне показалось, что она та еще штучка», — сказала Леона. «Слишком мягко сказано», — проворчал Крэк. «Миссис Тенхоп была настоящей сукой, унаследовавшей приличные деньги. В силу этого обстоятельства она считала, что я обязан возиться с ней и исполнять ее прихоти. Пять лет я вкалывал в больнице. Я получил сертификацию, написал несколько научных статей, а она хотела, чтобы я держал ее за руку». «Но если я утешал ее пятнадцать минут, то она требовала получаса. Если я приносил ей в жертву тридцать минут, она требовала, чтобы я держал ее за руку три четверти часа. Когда я отказывался, она дулась, а затем начинала злиться. «Может быть, она просто чувствовала себя одинокой?» — высказало предположение Леона. «На чьей ты стороне?» — сердито спросил Крэг, грохнув стаканом о стол с такой силой, что кубики льда звякнули о стенки. «Она была как заноза, понимаешь?» «Эй, расслабься!» — сказала Леона и огляделась. К счастью, в их сторону никто не смотрел. «Не корчь из себя адвоката дьявола!» — выпалил Крэг. «Я не в том настроении. Я просто пытаюсь тебя успокоить». «Как я могу успокоиться?» «Ведь это же катастрофа! Я всю свою жизнь вкалывал ради того, чтобы стать хорошим врачом, и вот теперь это!» Крэг со злобой шлепнул по столу конвертом. «Но разве не ради таких случаев ты плачешь страховку?» Крэг посмотрел на девушку и с раздражением произнес. «Боюсь, что ты не понимаешь. Этот псих Стенхоп публично меня позорит». Требуют от меня объяснений в суде. Сам процесс — серьезная проблема. Все очень плохо, вне зависимости от того, чем он закончится. Я беззащитен, я жертва. Если предстать перед судом, то только Богу известно, как все обернется. И нет никаких гарантий, что кто-то захочет услышать мои рассказы о том, как я по ночам навещаю пациентам и сколько внимания уделял Пэйшен Стэнхоуп». Если ты полагаешь, что меня будут судить коллеги, то ты ошибаешься. Судьями станут водопроводчики, дела производители и ушедшие на покой школьные учителя. Эти люди понятия не имеют, что значит быть доктором, который среди ночи спешит к психам. Боже милостивый. Но разве ты не сможешь им об этом сказать, когда будешь давать показания? Крэг вотченни закатил глаза. Бывали моменты, когда Леона доводила его до бешенства. Это была обратная сторона общения с молодым, неопытным существом. «Но почему он решил, что была преступная небрежность?» — спросила Леона. Крэг посмотрел на веселых, добродушно подшучивающих друг над другом людей у стойки бара. И это соседство еще больше испортило ему настроение. Возможно, приход сюда был ошибкой. Он подумал, что быть им ровней даже путем повышения своего культурного уровня ему никогда не удастся. Медицина с ее повседневными проблемами поймала его в ловушку. «Но какая преступная небрежность могла быть в твоих действиях?» – перефразировала вопрос Леона. «Послушай, детка, я думаю, что все сведется к стандартной жалобе. и Я при установлении диагноза проявил небрежность». и не использовал все свои возможности. Я не использовал те методы лечения, которые в подобных обстоятельствах использовал бы компетентный доктор. И так далее, и тому подобное. Все это ужасно. И конечный результат скверный. Пэйшенс Стэн Хоуп умерла. Профессиональный юрист по вопросам врачебной этики, начав с этого, даст полный ход своему творческому воображению. Эти парни всегда могут найти нечто такое, что, по мнению судебного медика-проститутки, следовало сделать по-иному. «Детка!» — возмутилась Леона. «Не смей разговаривать со мной в таком снисходительном тоне!» «Прости их!» — сказал Крэк и глубоко вздохнул. «Я действительно немного не в себе!» «А что такое судебный медик-проститутка?» — спросила Леона. «Это врач, который за плату выступает в качестве эксперта и всегда готов сказать то, что хочет от него услышать обвинитель. Раньше было очень трудно найти врача, готового свидетельствовать против своего коллеги, но сейчас все обстоит по-иному. Есть никчемные мерзавцы, которые только этим и кормятся. Но это ужасно!» «Мягко сказано», — уныло покачал головой Крэг. И вообще это сплошное лицемерие. Ведь этот мерзавец Джордан сбежал из больницы, когда я делал все, чтобы вернуть к жизни его несчастную жену. Он не раз жаловался мне, что эта баба – безнадежная психопатка, и он не в силах точно описать симптомы ее болезни. Он даже извинялся за то, что под ее нажимом был вынужден вызывать меня на дом в три ночи, поскольку она, видите ли, утверждала, что умирает. И это тоже случалось не раз. Как правило, он звонил мне по вечерам, и я был вынужден бросать все дела, чтобы мчаться к ним. Джордан всегда меня благодарил, так как прекрасно понимал, как трудно было мне приехать, зная, что для этого нет никаких причин. Это была не женщина, а настоящая катастрофа. После того, как она удалилась в мир иной, всем включать Джордана Стэнхоупа будет лучше. А он вчиняет мне иск и требует 5 миллионов долларов за потерю консорциума. Какая злая шутка. Что такое консорциум? Это нечто такое, что человек получает от супруги или супруга. Общество, любовь, помощь и секс. Не думаю, что там было много секса. Они спали в разных комнатах. Ты, возможно, права. Я не представляю, что он хотел ее как женщину. В любом случае у него ничего бы с этой жалкой каргой не получилось. А ты не думаешь, что он подал на тебя в суд за то, что ты его критиковал? Мне показалось, что он тогда разозлился». Крэг несколько раз кивнул в ответ. «В словах Леона действительно был смысл». Скользнув с табурета, он со стаканом в руке отправился к стойке бара, чтобы взять еще одну порцию виски. Стоя в очереди, он размышлял, насколько права Леона. Он помнил, что пожалел о тех словах, которые произнес, когда, войдя в спальню Пэйшенс, увидел, насколько скверным было ее состояние. Эти слова сорвались с его губ только под влиянием момента. Тогда он решил, что поспешного извинения будет вполне достаточно, но, видимо, ошибся. Если это действительно так, то ему еще придется горько пожалеть об этом инциденте.